Глава 11 Лица людей, собравшихся в кают-компании, выражали тревогу и растерянность. Никто не пытался скрыть свои чувства, и меньше всех Рипли с Паркером. В отличие от остальных, они видели своими глазами, с кем теперь придется иметь дело придевшему экипажу. На столе перед Далласом был разложен план Настрома. Паркер стоял возле двери, время от времени нервно выглядывая в коридор. «Что бы это ни было, — нарушил молчание инженер, — оно было большим. Набросилась на Бретта сверху гигантская летучая мышь». Даллас посмотрел на схему. «Вы абсолютно уверены, что она утащила Брета в вентиляционное отверстие?» «Да». Я сама видела, как оно исчезло в вентиляционной трубе. Кроме как туда, ему больше некуда было деться». «Именно так», – кивнул Паркер. «Оно передвигается внутри системы вентиляции, поэтому мы и не могли засечь его своими приборами». «Похоже на правду», – сказал Даллас. «Джонс раньше тоже там скрывался». Ламберт посмотрел на свою чашку кофе, в задумчивости прикасаясь к поверхности черной жидкости. Потом она проговорила. Может быть, Брэд еще жив? Это невозможно. Рипли не была фаталисткой, она просто рассуждала логически. Оно потащило его наверх, как тряпичную куклу. Интересно, зачем, — хотела знать Ламберт. Для чего нужно было поднимать его наверх, вместо того, чтобы просто убить его на месте? Может быть, для того, чтобы использовать его в качестве инкубатора, как это случилось с Кейном? предположил Эш. «Или в качестве пищи», сказала Рипли и передернулась. Паркер вертел в руках самодельную дубинку. При этих словах Рипли он изо всех сил ударил дубинкой о стену. «Я предлагаю уничтожить эту тварь лазером, и будь что будет». далас постарался говорить мягко. «Я понимаю твои чувства, Паркер. Мы все любили Бретта, но нужно рассуждать трезво». Если существо сейчас так велико, как вы говорите, то своей кислотой оно может проделать в корпусе корабля дыру размером с этот отсек. Мы не можем так рисковать. Пока еще нет. Пока еще нет? Чувство беспомощности у Паркера почти полностью вытеснуло гнев. Скольким из нас надо еще умереть, чтобы ты понял, наконец, что другого выхода у нас нет? В любом случае это не поможет, проговорила Эш. Инженер обернулся на Эша, нахмурив брови. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что убить это существо можно, по всей видимости, только прямым попаданием луча в самое уязвимое место. По вашим словам, оно теперь стало большим и сильным. К тому же, оно очень подвижное. Логично предположить, что у него такая же сильная способность к регенерации, как и у предшествовавшей формы. А это значит, что если мы не покончим с ним первым же ударом, нам всем худо придется. Мы же понятия не имеем, где у него уязвимое место, и есть ли оно вообще. Теперь тебе понятно? Эш, так же как и Даллас, старался подбирать слова. Всем на корабле было известно, какие приятельские отношения сложились у Паркера с Брэтом. Представь, что двое из нас начнут стрелять в него из лазерных пистолетов и несколько раз успеют его ранить, прежде чем оно растерзает их на куски. Раны затянутся быстро, но не настолько быстро, чтобы кислота не успела проделать повсюду огромные дыры и повредить проводку наших приборов. И к чему же мы придем в результате? Паркер угрюмо молчал. Наконец он поднял глаза и спросил, «Что же нам теперь делать, черт побери?» «Единственный план, который дает нам кое-какие шансы, это тот, который был у нас раньше», — сказал Даллас. «Обнаружить, в какой из вентиляционных шахт его логово, перетащить его в шлюз и выбросить с корабля». «Перетащить его?» Паркер истерически расхохотался. «Говорю же вам, что этот сукин сын огромный!» Он указал на электрошоковую дубинку. Эта штука для этого не годится. «Как же загнать его в шлюз?» спросила Ламберт. Рибли посмотрела на Эша. «Я думаю, настало время узнать, что думает по этому поводу наука. У тебя есть какие-нибудь идеи, Эш?» «Мы знаем, что на этой стадии своего развития существо легко адаптировалось к атмосфере, богатой кислородом». «На этой стадии?» переспросила Ламберт. Ты хочешь сказать что оно может превратиться еще во что нибудь пеш развел руками нам почти ничего не известно об этом существе мы только видели что оно превращалось уже трижды из яйца в существо похожее на руку затем в то что развелось внутри кейна и наконец в то чудовище которое утащило брета у нас нет оснований считать что его развитие на этом остановится и может быть на следующей стадии Оно станет еще больше и еще сильнее. Воодушевляющая перспектива», — пробормотал Рипли. Что еще? Итак, существо легко приспосабливается к различному составу воздуха. Но мы совсем ничего не знаем о том, как оно относится к резкому изменению температуры. На борту Нострома достаточно тепло. Скорее всего, холода существо не боится если учесть, при какой температуре находилось яйцо на покинутом звездолете. «Хорошо», — сказал Рипли, — «что, если резко повысить температуру?» «Давайте попробуем», — сказал Эш. «Мы не сможем поднять температуру на всем корабле, так же, как не можем выкачать весь воздух. Да в этом нет необходимости. Практически все живые существа боятся огня». «Можно было бы натянуть высоковольтную проволоку в нескольких коридорах и заманить его в один из них. Там бы оно быстро изжарилось», – предложила Ламберт. «Мы имеем дело не с обычным животным», – сказал Эш. «Вряд ли оно слепо налетит на проволоку. Это видно уже потому, что оно выбрало для передвижения вентиляционные трубы, а не коридоры. Кроме того, некоторые примитивные существа, например, акулы, могут воспринимать электрическое поле. Нет, эта идея не годится. Может быть, оно способно воспринимать электрические поля, которые создают наши тела, и таким образом выслеживать нас, сказала Рипли мрачно. У него же есть глаза, с сомнением произнес Паркер, если, конечно, то, что мы видели, было глазами. У подобного организма... «Наверняка должен быть широкий набор самых разных органов чувств. В любом случае, мне не нравится идея с проволокой». Паркер вспыхнул. «К чему все эти ухищрения? Когда мы каким-то образом доставим эту тварь в шлюз, я хочу находиться рядом. Я хочу увидеть, как она подохнет». Помолчав, он добавил несколько тише. «Пусть она закричит, как кричал Бред. — Сколько потребуется времени, чтобы изготовить три или четыре огнемета? — спросил Даллас. — В хранилище есть стационарные огнеметы. Мне нужно 20 минут, чтобы переделать их в переносные. — Будут ли они достаточно мощными? Надо, чтобы не повторился случай с лазером. Мы должны раз и навсегда покончить с ним. — Не беспокойся. — в голосе Паркера зазвенел металл. — Об этом я позабочусь. Похоже, это лучше из того, что мы можем придумать. Капитан обвел взглядом присутствующих. У кого-нибудь есть другие предложения? Все промолчали. Окей. далас встал из-за стола. Когда огнеметы будут готовы, мы пойдем отсюда прямо на уровень С, в тот отсек, где погиб Бред. Может, оно все еще там. Паркер с сомнением покачал головой. Прежде чем забраться в вентиляционную трубу, оно вскарабкалось по перекладинам. Неужели придется лезть за ним следом? Я же не обезьяна. Сказав это, он с тревогой посмотрел на Рипли, ожидая от нее очередной насмешки. Но она промолчала. — А ты предпочитаешь сидеть здесь и ждать, пока оно само за тобой не явится? — спросил Даллас. — Чем дольше мы сможем заставлять его обороняться? тем будет лучше для нас. И если не считать одной вещи, сказала Рипли, какой? Мы не уверены в том, что оно оборонялось. Она посмотрела в глаза Далласу.